Часть 5 Видеоканал «Дон Кихот». Глава 1 После пандемии. 2023 год. Спустя четыре года. Я открыла глаза. Дел сегодня не сосчитать я решила поскорее разделаться с ними и встала с кровати. Наконец-то можно выйти на улицу без маски. С наступлением лета отменили требования на сетях. Правда, люди не спешили расставаться с ними в помещениях и общественном транспорте, предпочитая смириться с летним зноем и ураганными ветрами. В середине осени я отправилась жадностью вдыхать свежий воздух парка Янджи. Пять лет назад Здесь, в беседке, я утешала свалившуюся на меня печаль. Мне нужно было решить, что делать со своей никчемной жизнью. Я бросила работу продюсера, переехала в Теджон и не знала, чем заниматься дальше. Тогда же воспоминания о старом видео про видеопрокате вдохновили меня создать канал на Ютьюбе и начать поиски дядюшки Дона. Так я стала блогером. Потом бывший хозяин проката пригласил меня в Испанию, и мы с ним прошлись по разным местам, связанным с великим писателем — корейский Сервантес и Дон Кихот. Мы двигались дальше ради дружбы, справедливости, мечты и надежды. Кто-то скажет, что все это абстрактные вещи, но мы-то знали, за что боремся. Выпуск про последние приключения клуба «Ла Манчо» продемонстрировал подписчикам, что я надежный поставщик контента, а эпоха пандемии создала подходящую среду для расцвета Ютьюба. За все это время я ни разу не нарушила обещание выкладывать выпуски дважды в неделю, приглашала в студию писателей и режиссеров. С первыми я познакомилась благодаря сайту книжных издательств, а со вторыми — благодаря связям Мин На пути меня неизменно сопровождала удача, что было бы невозможно без надежных коллег. Рядом всегда находился Мин Чу Ён. Он помогал с монтажом, съемками, транспортом и даже кастингом. Как мне удалось его заполучить? Очень просто. Благодаря подаче заявления на регистрацию брака. Когда мы вернулись из Испании, то сразу же принялись за монтаж видео — Много ругались и спорили, спорили и ругались, и в какой-то момент мне пришлось расстаться с принципом не заводить романтических отношений с коллегами. Он был надежным и деликатным человеком. Я не могла отдать его кому-либо. Пришлось всеми способами уговаривать Минчуёна остаться в Теджоне. И хотя эпоха пандемии заставила отложить свадебное торжество, работа, как и прежде стояло для нас во главе всего. Постепенно наше жилище переместилось на второй этаж того же здания, где находился подвал. Теперь мы платили за все этажи дома. Вы спросите, почему? сан стала нашей коллегой. В прошлом году владелец здания Сан-Мин сильно поднял аренду, и она решила закрыть кафе, но мы с Минчу-Йоном уговорили ее продлить договор аренды и превратить первый этаж в нечто совершенно новое. Книжный бар «Дон Кихот». Санэн отвечала за еду и алкоголь, а я — за книги и рекламу. И студию, и новое кафе мы снимали для канала на Ютьюбе, и Амигос, приезжая в Теджон, шли угоститься вкусными булочками в знаменитой местной пекарне, а потом к нам. Наша гениальная идея заключалась в том, что мы разрешили людям приходить со своей едой — Конечно, так мы продавали меньше еды, зато с легкостью покрывали расходы на продукты и сотрудников. К тому же Санын подготовила отличную барную карту, подходящую к выпечке, куда входили вино, виски с колой и другие коктейли. Спустя год наш книжный бар стал местной достопримечательностью. Конечно, мы не могли сравниться с пекарней «Сан-Симдан», но уже хотя бы одно упоминание радовало нас с После ностальгической прогулки по парку я зашла в агентство недвижимости, расположенное на главной улице, а, получив там консультацию, заглянула в любимую Пончиковую. Дядюшка Дун приносил нам пончики каждый раз, возвращаясь после доставки видеокассет, пусть и из этого места» а сам сейчас стал сервантосом в Баратории. Половину усадьбы захватил вместе с женой крутой Санчо, как сам величал себя Ханбин. Но обе стороны продолжали сотрудничать и спорить, ругаться и поддерживать друг друга. Во время телефонных разговоров с дядюшкой Доном мне приходилось выслушивать его недовольство в адрес сына с невесткой, а в разговорах с канбином в адрес отца. Во время пандемии... Значительно вырос спрос на внутренний туризм, чем они воспользовались, превратив Бараторию в известную кофейню. В обязанности дядюшки Дона входило фотографироваться с посетителями и привлекать новых. Только вот с прошлого года он с головой ушел в писательство и забросил Бараторию, чем еще сильнее разозлил Ханбина. И все же оба продолжали сосуществовать на одной территории благодаря новому члену их семейства. В конце 2019 года, накануне пандемии, Хан Бин с женой сыграли в баратории скромную свадьбу, а на следующий год у них родился ребенок. Назвали девочку Арым, исконно корейским именем, которое выбрал для нее новоиспеченный дедушка. Ее появление было тесно связано с появлением самой республики, ведь именно Баратория породила на свет такое милое создание, ради которого новоявленная тетя бросала все свои дела в Теджоне и приезжала на Че-Джудо. «Соль, денег не заработаешь, если будешь гнаться за ними», сказал мне как-то по телефону Ханбин. «Неужели вместе с ребенком...» Природа наделила его и мудростью. Нужно быть с теми, кто уже зарабатывает. Вот оно что. Соль, ты не могла бы снова снять бараторию для своего канала? У нас сейчас проблемы с рекламой, и еще отец снова сбежал. Знаешь, а столько ест, кстати, на следующий год нам уже в детский сад. То-то же. Раньше Хан Бин смотрел на меня со снисхождением, но теперь, наконец, понял истинную ценность Чин в подписчиках у которой уже значилось 300 тысяч человек. Как-никак деньги говорят. Или нет? Говорим мы. Я зарабатывала деньги рассказами. Рассказами об интересных фильмах и книгах. Мне хотелось поделиться с подписчиками истории своего роста, который произошел благодаря Дон Кихоту. Она началась на другом континенте и глубоко засела в наших душах. Она вела и наставляла нас, пока мы, наконец, не оказались там, где есть. Возвращаясь с пончиками, я увидела, как продавец нашего книжного бара открывает заведение. Будучи давним постоянным клиентом кафе сан он хорошо сработался с моей подругой — ловко играя с ней в короткий пас. Настоящая тикитака. Тикитака — испанский стиль игры в футболе, основанный на коротких быстрых передачах между игроками. Оставив пончики на первом этаже, я поднялась на второй. Минчу Йон уже проснулся и в одних пижамных штанах варил кофе. Почему-то я никак не могу привыкнуть называть его мужем. Пока принимала душ, он по моей просьбе сварил кофе для меня, а после мы обсудили дела. Сегодня к нам в студию на интервью приедет один режиссер, фильм которого скоро выйдет в большой прокат. Он старший товарищ Минчу Йона по киноакадемии. Казалось бы, это мы должны были пригласить его по старой дружбе, но он сам связался с нами и изъявил желание приехать. То, что коллега, который раньше не замечал Минчуона, позвонил первым, доставило ему невероятное удовольствие. На нашем канале не миллион, и не 10 миллионов подписчиков, как у многих других, и тем не менее, все наши амегас верны нам как никто. У BTS есть свои армии, а у меня мои амегас. Вот что я говорю в конце каждого нового выпуска. Все эти люди вместе со мной Вспоминали старые книги и фильмы, сопровождали в поисках дядюшки Дона и не скупились на поддержку, когда мы уехали в Испанию на фестиваль Сервантаса. После обеда меня тоже ждали важные дела. Я попросила агента по недвижимости подобрать для нас варианты жилья в Чунандоне или Техендоне, если с Сан-Хвандоном не выйдет. Так что сегодня мне придется немало походить пешком а жить в этом здании нам осталось всего месяц. Летом Сан Мин все же нашел покупателя для него. Все предыдущие годы ему не позволяло это сделать бушующая пандемия. И вот нам объявили дату, которой мы должны съехать из подвальной студии книжного бара на первом этаже и нашего с Минчу Йоном жилища на втором. Благодаря пандемии нам достались еще четыре счастливых года — Меня охватила тихая грусть. Пусть нам придется съехать, зато это возможность наконец-то устроить жизнь должным образом. Мы спустились на первый этаж. Любительница поспать санын еще не пришла. Минчу Йон сел за свой столик, открыл ноутбук и принялся за работу. А я спустилась в подвал, в студию записи видеоканала «Дон Кихот», место, где когда-то обитал дядюшка Дон, и куда меня однажды впустил Ханбин, после чего я без разрешения обустроила там свое жилище, чтобы за 300 тысяч вон арендной платы в месяц снимать выпуски для канала. Каждый раз, когда мне становится трудно, я вспоминаю зиму пятилетней давности. Тогда моими компаньонами были только холод, тараканы, плесень и тревоги о будущем. Сейчас дела идут намного лучше, но чтобы не забывать о тех временах, я все еще работаю в этом темном, тесном помещении, которое служит мне в качестве главной студии для съемки. Возле входа лежала посылка. Это меня совсем не удивило. Издательства часто делились со мной новинками, чтобы я рассказала о них на своем канале. Вдруг мой взгляд зацепило имя отправителя, Пант хаесу оказалось что посылка не от издателя по-видимому она от автора с весьма редкой фамилией хотя и в этом не было ничего удивительного независимые писатели тоже иногда присылали мне на суд свои произведения но когда я положила коробку на стол в голове внезапно пронеслась отчаянная мысль а вдруг пант хаесу это корейский сервантас Даже не потрудившись найти ножницы, я принялась распаковывать посылку. На обложке книги была изображена детская игрушка в виде вертушки, сделанная из купюр в 50 тысяч вон, и лежала она на трупе. Посмотрев на название книги, я совсем не удивилась выбору такого изображения. История убийства Дом Кихота. Сердце сжалось. Я перевернула книгу и прочитала следующие строки. «Ваше суждение несправедливо. Теперь я буду судить вас». Полиция обнаруживает труп коррумпированного политика, на котором преступник оставил детскую игрушку в виде вертушки из купюр в 50 тысяч вон. После этого, словно волна индульгенции, следует серия убийств судей, которые ранее приговорили его к условному заключению. Полиция замечает что в действиях преступника считывается связь с романом Сервантеса Донкихот и начинает искать ключи к разгадке в книге наш антигерой начинает свое карательное кровавое шествие по судьбам нечестных я не верила своим глазам на развороте знакомым мне почерком значилось вамос дорогой чинсоль верному донкихоту от пантхесу